Швиль вошел в комнату, закрыв за собой большую белую дверь. Перед собой в зеркале он увидел старую женщину и испуганно отступил назад, но в следующую же минуту едва удержался от смеха. Он совсем забыл о своей маскировке. Швиль сорвал с головы парик и бросил его на первый попавшийся стул. Потом оглянулся. На стенах, обтянутых темно-синей матерей, висели очень дорогие миниатюры. Громадный синий ковер заглушал шаги. Посередине комнаты на овальном столе красного дерева, доска которого была покрыта прекрасными рисунками, стояла тяжелая ваза с фруктами. Швиль сразу набросился на них и съел сколько мог. Потом он оглянулся в поисках ванны. В стене оказалась дверь, тоже обтянутая синей материей и поэтому едва заметная. Сбросив опротивившее ему женское платье, Швиль к собственному изумлению увидел, что на нем все еще тюремное белье. Он бессильно опустился на стул и закрыл глаза. Войдя в соседнюю комнату, он осмотрел себя со всех сторон, в висевших на стенах зеркалах. Глубокая фарфоровая ванна была уже наполнена водой, распространявшей приятный аромат. Швиль любил духи и раньше всегда употреблял их. Это была одна из его слабостей, может быть, некоторая женственность в характере, но он не мог противостоять ей. На стуле он дошел шелковое белье и нерешительно взял его, внимательно рассматривая. Его охватило неприятное чувство. Такое же белье, с таким же рисунком, он носил до своего ареста. Странное совпадение. швиль вошел в ванну. Приятное чувство заставило его забыть о тяжелых мыслях. Он не торопился и только через полчаса вышел из ванны и открыл маленький белый шкаф, где, очевидно, должно было быть платье. Да, он оказался прав. Там висел тщательно выглаженный костюм. Взяв его в руки, едва не вскрикнул. Он держал свой собственный костюм. Швиль заказал его в Каире у английского портного. Он посмотрел подкладку. Да, вот клеймо фирмы. Туфли, рубашка, галстук. Все, все принадлежало ему. Побледнев, он стоял, держа вещи в руках, и чувствовал, что эта загадка сильно волнует его. Со вчерашнего вечера он все время шел ощупью в темноте. Одна неясность сменяла другую, и он начинал думать, что сойдет с ума. В соседней комнате послышались шаги, и Швильд просунул голову в дверь. Слуга подавал завтрак. Швиль поспешно оделся, стремясь как можно скорее разрешить загадку. Окончив туалет, он взглянул на себя в зеркало и не мог удержаться от довольной улыбки. Он опять был прежним Куртом Швилем, красивым мужчиной, любимцем женщин. За стол он сел почти без аппетита, потому что перед тем опустошил вазу с фруктами но предложенные ему блюда были такими вкусными, что он все-таки попробовал их. Быстро покончив с завтраком, Швиль закурил хорошую сигару, лежавшую в фарфоровой пепельнице. От нетерпения он не спускал взгляда с двери, буквально гипнотизировал ее, и временами ему казалось, что ручка поворачивается. Тогда его сердце начинало биться сильнее. Он не сомневался, что сейчас тайна его спасения будет раскрыта. Его не переставал мучить вопрос, почему его спасли. Но это было так же непонятно, как и то, что он нашел здесь свои собственные вещи. Он пытался вспомнить, когда и где был на нем в последний раз этот костюм. Но тщетно. Да и как он мог вспомнить, когда у него раньше было столько костюмов? Швиль ждал таким образом, сидя в кресле, четверть часа. Потом он больше не мог выдержать и начал ходить взад и вперед по комнате. Открыв дверь, он посмотрел в холл, где было мрачно и тихо, как и раньше. Неужели о нем совершенно забыли? Это было невероятно. Он хотел было уже нажать звонок, чтобы напомнить о себе как где-то раздался стук захлопнувшейся двери. Вскоре вошел слуга и пригласил его следовать за ним. Они прошли через холл в расположенную за ним комнату, где ему надо было подождать. Эта комната своей роскошью превосходила все, что он видел до сих пор. Красные шелковые портьеры придавали алый оттенок всей комнате. Ярко-красный ковер с ярко-желтыми цветами покрывал пол. Мебель цвета слоновой кости была обтянута красным шелком. огромные люстра, увешанные неаполитанскими кораллами, производила сказочное впечатление. Картины на стенах и плафон изображали амуров и ангелов. Прекрасная мраморная статуя, копия Венеры Милосской, смотрела на вошедшего. Швиль был погружен в созерцание комнаты, когда позади его открылась дверь. Он обернулся и вскрикнул. В гостиной на расстоянии десяти шагов от него стояла женщина в красном кимоно, затканном золотыми цветами. Она была высокого роста, стройная, с продолговатым бледным лицом, на котором выделялись сильно накрашенные рот и черные глаза окруженные легкими тенями. Иссине-черные волосы, собранные сзади в тяжелый узел и сдерживаемые золотым обручем, разделялись посередине прямым, как белая нитка, пробором. В маленьких ушах висели тяжелые старинные серьги из золота и кораллов. От этой женщины исходила необычайная сила. Каждое ее движение указывала на властолюбие. Глаза, почти не менявшие своего выражения, были неподвижными. Только с большим усилием воли можно было выдержать их взгляд, и то короткое время. Казалось, что она пришла сюда из сказки. О таких женщинах мечтают в тропиках, когда мозг измучен полуденным зноем или под влиянием наркотиков. «Мадлен!» — вырвалось Ушвиле, когда он, наконец, пришел в себя. «Да, ты не подозревал, кто спасает тебя?» Ее голос был очень низким, странного тембра, вызывавшего невольную дрожь. «Если бы я это знал!» — мог он только сказать и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Она подошла к нему. «Ты совсем не хочешь поздороваться со мной?» — спросила она, и алые губы сложились в непринужденную улыбку. Не подавая ей руки, он с испуганным выражением отступил на несколько шагов назад. Он готов был завыть от отчаяния, закричать, ударить ее. Но она снова подошла к нему, смотря на него своими неподвижными, бездонными глазами. Ее голова держалась тоже совершенно неподвижно, только чуть шевелились серьги. Только они были чем-то живым в этой женщине. Сильный экзотический аромат, исходивший от нее, утомлял его. — Для чего ты привезла меня сюда? — с трудом выговорил он. — Чтобы спасти твою голову. Для кого? Для меня. Для чего она тебе нужна? Ее губы искривились в улыбке, но она продолжала оставаться совершенно неподвижной. Глупый мальчик. Ты на самом деле все такой же. Пережитое не изменило тебя нисколько, сказала она. Марлен, отпусти меня, взмолился он. Куда? Это короткое слово как свинец. Тяжело упало в тишину комнаты. Он не нашел ответа и опустил голову. Со вчерашнего дня его жизнь висела на волоске этого слова. Марлена спокойно наблюдала за ним, потом провела по его волосам тонкой бледной рукой с ярко-красными ногтями. Это прикосновение огнем пробежало по его телу. «Марлен!» «Отпусти меня. Я благодарю тебя за спасение, но ты знаешь, что я не могу здесь оставаться. Я пришел к тебе несколько лет тому назад, молодым цветущим юношей, чтобы уйти от тебя сломанным, постаревшим человеком. Ты овладела мной, как паук мухой. Ты сделала меня своей игрушкой. Ты почти погубила меня, и поверь, когда я вспоминал тебя в своей камере, то радовался что толстые стены защищают меня от тебя. Я бежал от тебя. Тысячи километров разделили нас, и я верил, что, наконец, избавился от тебя, но все-таки не мог освободиться от сознания, что ты со мной. Ты разбила всю мою жизнь, и не только мою. Я ненавижу тебя со всей силой своего сердца. Для чего я тебе еще нужен? Хорошо. Иди. Спокойно ответила она и позвонила. «Принесите господину шляпу и перчатки. А кроме того тысячу лир», — приказала она вошедшему слуге. Швиль не верил своим ушам. Его охватила безграничная радость. Он вскочил, схватил ее руки и поцеловал их, но она не ответила на это ничем, продолжая стоять прямо и отчужденно. Слуга принес приказанное. Швиль протянул ей на прощание руку. «Благодарю. Я этого никогда не забуду», — взволнованно сказал он. «Хорошо». «Иди», — ответила она. Он оставил дом вне себя от радости. «Свободен! Наконец-то свободен!»